Оренбург, 20 мая 2023 года Послушай, дружок, я тебе в десятый раз втолковываю, что у нас издание, освещающее события светской жизни. Местные звезды, их быт, отдых, романы, новости от кутюр, какой пенюар этим летом в тренде. Мы пишем о том, кто с кем живет, дружит, ссорится, как прошли майские корпоративы, И кто голышом станцевал на столе, в конце концов, кого забыли в шкафу и закрыли квартиру на два сложных замка. Ну что тут непонятно? Зачем мне этот завод и его выбросы, скажи на милость? Не хватало мне еще головной боли разбираться с этой мафией. Ты мне еще предложи прифронтовые сводки на передовице разместить. Геннадий молчал. Он за все время утреннего монолога не произнес ни слова. Лишь теребил собачку на молнии. но В итоге скрутил ее и держал в кулаке, не зная, что ему делать дальше. Не с собачкой, а с материалом, который он принес главреду, а тот, в свою очередь, отказывался его публиковать. Он перешел в еженедельник из головного издания сразу после Нового года. Формат еженедельника «Желтый утенок» предполагал жареные факты, события на грани фола. Ипотека пожирала все его доходы, а здесь, в отличие от газеты, платили значительно больше. Но, соответственно, и работы, и рисков было тоже хоть отбавляй. «Что ты молчишь? Я давал тебе целых три недели. Мы сделали прошлый выпуск без тебя, а ты мне срываешь следующий номер». Начальник, заложив руки за спину, вышагивал по маленькому кабинету. Ругался он как-то беззлобно и неохотно, и не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Редакционный народ его не боялся, но при этом уважал за профессионализм и отзывчивость. Геннадий принял решение не перечить, а когда шеф спустит пары, выложить на стол аргументы, которые он считал крайне убедительными и весомыми. «Как ты себе представляешь соседство своего расследования на полосе или развороте с мальдивскими пейзажами этой певички, как ее ж у ж у ж у ж у поправил Геннадий, не поднимая головы. «Что? Да какая разница? Жужжу, ж у ж у О чем это я говорил?» О мальдивских пейзажах напомнил Гена. «Ну вот, жужжу и твоя труба. Как ты себе это представляешь? Или вот еще?» «Полгорода обсуждают настоящий лесопфир на колье Иветты». «И моя труба», — продолжил Геннадий. Он почувствовал, что его терпение тает, и пора переходить в наступление. Редактор внезапно остановился и пристально посмотрел на него. «Может быть, тебе вернуться в городские новости?» «Иван Павлович, это будет убойный материал», — Генка поднялся со стула. Я вам гарантирую, еженедельник будут носить в нагрудном кармане и передавать друг другу, как в старые добрые времена. Его зачитают до дыр, и мы получим сотни, а может и тысячи сообщений с просьбой о дополнительном тираже. О нем заговорят на телевидении и будут репостить в социальных сетях. Этот завод уже вот где у людей сидит. Геннадий ребром ладони провел себе по горлу. Эта статья равносильно открытой форточке, сквозь которую сквозняк правды задует печь этих сраных ы труп. Тебя бы в напарнике к товарищу Бендеру нью-высяки строить. Ох, как бы нас самих через эту форточку не сдуло. Ну ладно ты, а мне-то за что эти страдания? Редактор плюхнулся в свое кресло. Ставим материал. Иди уж, Иван Павлович обреченно махнул рукой. Куда от тебя денешься? Геннадий, потирая руки, с довольной улыбкой на лице аккуратно прикрыл дверь кабинета. С нынешним редактором «Желтого утенка» он был знаком с незапамятных времен, когда они, два закадычных друга, отправились из заводской многотиражки покорять областную столицу. Слава об их злободневных репортажах перешагнула границы одного из дальних районов. И вот по вызову центрального губернского издания они были приглашены на собеседование, е как м о о л д ы и даровитые корреспонденты. Гостиницу на окраине города выбирали вдвоем из-за низкой цены за проживание и достаточным количеством свободных номеров. Понятное дело, как не обмыть это событие. Ребята заселились в номер и уже через полчаса шагали к ближайшему виноводочному магазину. Как известно, водка без пива, деньги на ветер. Докупили какой-то, снидив п р о д у к т о в о м разложились за журнальным столиком. Между первой и второй промежуток небольшой, затем еще не по одной. г е н к и в ту пору, пока не женатому, захотелось музыки и женской ласки, и он отправился в поисках приключений по полупустынным коридорам их временной обители. А когда вернулся, держа под мышками двух девиц, Ванька уже спал. Растолкать его, как они ни старались, так и не смогли. И вынужден был Геннадий всю ночь развлекать барышень, между делом периодически спускаясь вниз, чтобы докупить спиртное у запасливых таксистов, дежуривших на площадке перед гостиницей. К пяти утра втроем на одной кровати все угомонились. Выспавшийся и относительно трезвый Иван проснулся, памятуя о генеральной задаче явиться на собеседование, попытаться привести в чувство друга. Задача для него оказалась непосильной, и он один уехал на встречу со светлым журналистским будущим. Вернулся скоро и не с пустыми руками. Обмывали новую должность товарища еще полтора суток, возвращаясь домой с опухшими рожами и пустыми карманами. Ваня для скорых сборов в областной центр, Генка в серой будне заводской газеты, да еще без лучшего друга. Примерно через полгода они воссоединились, правда, в разных на ту пору изданиях. — Геннадий Петрович, супруга звонила, просила напомнить, чтобы вы забрали дочь из школы после занятий, — окликнула его сотрудница. — Спасибо, помню, — кивнул он на ходу. Дашка, его гордость, заканчивала первый класс. Почти год пролетел со дня их первого похода в школу. Помнится, соседка по квартире с нижнего этажа великодушно разрешила им нарвать цветы с клумбы под окном дома, и с этим разноцветным облаком из космей и астера неважно шагали по с е н т я б р ь с к и м солнышкам навстречу к знаниям. Дочурка не подвела. Хотя их старания еще не оценивали, учительница отзывалась с одобрением о ее успехах и прилежании. — Пап, давай пойдем в зоопарк. Заявила дочка, открывая дверь его старенькой шахи. Набитый книжками и тетрадями ранец тянул ее назад, и оттого она никак не могла закинуть ногу в салон автомобиля. «Давай помогу». Генка выбрался из-за руля в виде ее безуспешной попытки. Он снял тяжелый ранец с плеч и закинул на заднее с и д е н ь е «Кирпичи у тебя там!» Дочь серьезно посмотрела на него, зачем-то потянулась за портфельм и положила его на колени. «Там у меня знание. Гузель Рифовна говорит, что знание — сила». Геннадий улыбнулся. «Какая у нас альтернатива зоопарку? Может быть, эскимо или на канатке в Азию скатаемся?» Времени у него было в обрез, и зоопарк никак не вписывался в планы сегодняшнего дня. «Уговорил. Два эскимо, а в зоопарк завтра». Деловито согласилась Дарья. «Новое поколение подрастает, палец в рот не клади». Изумился он предприимчивости дочери. На что же придется обменивать зоопарк завтра? Но вслух, радуясь от срочки, в сотый раз любоваться на павлина, обезьяна и попугая, сказал, пристегивая крепление детского кресла. — Что же, вперед, мой надежный штурман! — Вперед, мой капитан! г о с т и в дочь мороженым и уговорив ее поделиться вторым с мамой, Геннадий заехал домой, передавая полномочия Натальи. которая поджидала их на лавочке у подъезда. «Мама, ты завтра пойдешь с нами в зоопарк?» Забыв ранец сознаниями в машине, Дашка бросилась к матери. «Мы тебе мороженое купили. Ты ведь мне оставишь чуть-чуть укусить?» «Конечно. Хочешь, можешь поесть первый, а я потом укушу», — рассмеялась супруга. Дочь повернулась и вопросительно посмотрела на него. «Разбирайтесь сами, мне на работу пора», — сказал он жене, передавая ранец. Может, пообедаешь? Кажется, есть немного времени. На работе перекушу. Через полчаса летучка у редактора. Целую супругу в щеку, Генка помахал дочурке рукой. До вечера, Македонский. Дочь в ответ вместо воздушного поцелуя показала ему рокерскую козу. Летучка уже началась, когда Геннадий приоткрыл дверь в кабинет редактора. Тот, увидев его, замахал руками, предлагая поскорее найти себе место. Свободный стул оказался за дверью. Ништяк, покемарю. Удовлетворился он местом на галерке, но, как оказалось, дремать ему не пришлось. Первый вопрос был связан с местом размещения газетных материалов и его р а с с л е д о в а н и е в первую очередь. — Почему на шестой странице? — возмутился Генка, совершенно забыв, что утром вопрос состоял в том, о быть ли п у б л и к а ц и и статьи в принципе. «Не наглей!» — махнул на него ладонью Иван Павлович. «Скажи спасибо, что размещаем тебя после дайджеста событий за неделю и перед обзором Игната Варанова. Так диссонанс будет менее заметен». «А почему не на первой полосе? Это задаст он всему номеру, иначе статья потеряется в остальной мутатени». Выдал он версию местоположения своей статьи. Все дружно повернули голову в его сторону и также дружно загалдели по поводу обидного словечка, которым коллега обозначил плоды их труда за неделю. Больше всех ярилась Изольда в народе Зинаида из отдела культурных событий. «То-то я смотрю все офисные стулья в репьях. Видимо, наш следопыт из засады притащил. Весь чапыжник у завода помял. Ей вторил Джон Поликарпович». ведущий забугорных вестей. Это было его родное имя. История умалчивает, при каких обстоятельствах его им наградили, хотя коллеги частенько злословили по этому поводу. Сейчас он свирепо вращал зрачками и только повторял окончание предложения Зинаиды. Звучало как эхо и выглядело смешно. В репьях притащил, помял. Фотокор Викторович. вторым голосом подпевал из угла напротив. — Ты попробуй уловить мгновение прекрасного, тогда говори. Я, может быть, ночами не сплю ради редкого кадра. Никто в редакции не знал имя фотографа. Все обращались к нему по отчеству. в и к т о р о в и ч всегда был немного под шофе, как сам он объяснял, быть в тонусе ради полета мысли. Если бы присутствующих в кабинете спросили, кто раньше возник — в и к т о р о в и ч или Желтый Утенок, Думается, что предпочтение отдали первому. Геннадий прикрылся дверью, показывая тем самым, что вступать в пусто порожнее дебаты не намерен. Рассерженный хор коллег замолк с последним скрипом дверной петли. Примерно через полчаса, когда настало время распределения заданий на подготовку материалов к следующему номеру, снова вспомнили о нем. «Слышу, слышу!» — приоткрывая дверь, послужившую временной ширмой, отозвался он. «Можно я про зоопарк напишу?» «Почему про зоопарк?» — Иван Палыч от недоумения приподнял очки на лоб. «Тебе надо договориться о встрече с Ершовым. Он на следующей неделе с гуслярами в филармонию приезжает». «И что я о нем напишу?» «Все, что можно о нем узнать, рассказали в семидесятых. Кому он сейчас интересен?» — Вы мне еще предложите про Людмилу Караклаевич написать. — Ты почему все время против течения плывешь? Ты забыл, на какую аудиторию мы работаем? — в к р а д ч и в ы м шепотом спросил редактор в неожиданно наступившей тишине и сам себе ответил. — Мы пишем для людей среднего возраста и старше, а тех, кто балдеет от м а р г е н ш т е р н а и н е л е т т о давно в б л о г о с ф е р е утонули. Они нашу газету используют по... Не читают одним словом. При упоминании популярных молодежных исполнителей, Геннадий сразу же вспомнил, как однажды, вернувшись с работы, застал Дашу, танцующей перед экраном монитора. Он застыл в арке, невольно наблюдая за ее движениями с наушниками на голове. С экрана пацанчик в шароварах с голым торсом, сплошь забитым тату, выписывал ногами и руками забавные кренделя. При этом то ли напевая, то ли проговаривая текст, в котором... Генка не разобрал ни слова. Дочь, пытаясь подражать его движениям, в паузах громко вопила а я и разводила руки в сторону. «Поколение Пепси», — подумалось ему. «Когда-то и меня отец от Бутусова с Цоем оттаскивал». Планерка закончилась, и все начали потихоньку расходиться. Встревоженный улей работников пера плавно перетекал в коридор редакции. жужжание и шелестение постепенно стихли, Геннадий выбрался из-за двери, направляясь на выход. «Ты что сегодня про зоопарк вспоминал?» — кинул вдогонку ему Иван Палыч. «Да хотел приятное с полезным совместить. Дочь давно просится, а я время не могу выкроить. Вот и подумал, дочь порадовать и репортаж о братьях наших меньших набросать. Думаю, что по интеллекту и поведению они поразумнее будут, чем герои наших очерков». «Звезды, блин!» «Слушай, в этом есть разумное зерно», — одобрительно откинулся в кресле редактор. «Давай на пятницу з в е р и н и ц а завтра ты все-таки возьми интервью у Ершова. Представляешь, полоса орангутан, полоса певичка под пальмами. Или на развороте крокодил и акула бизнеса из местных городских. Каковы аналогии?» «Там нет крокодилов», — заметил Геннадий. Мартышки есть, птички всякие, тушканчики. Так это теперь твоя задача, с кем ты будешь сравнивать звезд шоу Биза. Настаток дня прошел в попытках примирения с уязвленными членами дружного коллектива. Геннадий даже пошел на жертву, сбегал в кулинарию на углу и прикупил бисквитный рулет с изумительным сливочным кремом. По его деньгам и количеству обиженных ртов этого чуда кулинарного искусства должно было хватить. Нужно знать журналистскую братью их аппетит и болевую точку, на которую нужно нажать, чтобы они простили его недавнюю словесную выходку. Он почти угадал. Запах свежей выпечки и ванили одним из первых совратили Викторовича. Он уже успел г л о х т а н у т ь стопочку для тонуса и, в приподнятом настроении, не заставляя себя долго уговаривать, подвалил к столу. Размер отрезанного куска отчасти напугал Геннадия. на всех может не хватить. Но фотокор, живая душа, пояснил свою жадность. — о чем я вечером буду закусывать? — Нет вопросов. — Мир? — т а да к л я в ы й парень, крокодил Гена, но тот и еще балабол. Конечно, Мир. Зина Изольда пришла последней. Она была на диете, но это не помешало ей забрать последний большой кусок оставив Геннадию только измазанной кремом нож и упаковочную бумагу. н Он о зацепился за ее толстенький короткий мизинец своим пальцем и со словами «Мирись, мирись и больше не дерись» удовлетворенно убедился, что коллеги закопали топор войны до следующего удобного случая. Пара рабочих звонков, наброска, подвода к предстоящему интервью завершили его рабочий день И он, не заставляя себя упрашивать, быстренько ретировался. Стоял чудесный майский вечер. Вряд ли кто не любит эту пору. Земля еще отдавала прохладу, а прогретый солнечным теплом воздух был влажным и теплым. Машина капризничала, чихала и фыркала, не желая заводиться. «Когда ты уже поменяешь это ржавое корыто?» п о с л е д н и м из редакции вышел Иван Палыч. «Как поднимешь мне ставку, так сразу и поменяю», — грызнулся Генка, возясь с аккумулятором. «За завтрашнюю статью получишь премию вместе поедем Мерседес покупать. Ты кого предпочитаешь? Трехсотый? А может, шестисотый?» — в тон ему ответил Ванька. «Здесь, на улице, после работы, они были прежними закадычными друзьями. Таков был у них уговор». «Тебе помочь?» — уже серьезно спросил приятель. «Да нет, сейчас заведется». «Конечно, надо бы заменить машину, но хочется с ипотекой побыстрее р а с ч и т а т ь с я Геннадий сел за руль и включил зажигание. Машина словно поперхнулась, выбросила облачко сизого дыма и мерно застрекотала изношенным двигателем. «Пока, до завтра!» «Хорошего вечера! Наташу обнимай!» Поднял руку Иван и направился к своей машине. Он был хорошо знаком с Генкиной супругой, и она часто упоминала о благотворном влиянии начальника на мужа. Несколько раз они вместе выезжали на природу. Дочь любила играться с дядей Иваном, пока взрослые разводили к о с т е р для шашлыков и ухи. Генка даже слегка ревновал жену к другу, так как семьи у того не было, но он, кажется, об этом не горевал и к этому не стремился. В квартире пахло чем-то вкусным и пряным. «Харчо! Кто будет Харчо?» Услышав, стук входной двери крикнула с кухни Наташа. «Хочу Харчо!» — отозвался Геннадий. Прежде чем вымыть руки, он заглянул в детскую. Дочка завершала д о м а ш н е е з а д а н и е к а к дела у моей л ю б у с т е р ш и Даша повернулась. «Папка приехал. Ты мне книжку почитаешь?» я думал, что ты в школу пойдешь, читать научишься и меня будешь просвещать. Нет? Ну, пап, ты же заснешь, пока я читать буду. Скорее я засну, когда сам читать буду, — рассмеялся Геннадий. Пошли ужинать. Мамка замечательный супчик сварила. Гузель Рифовна звонила, снова приступ был. Может, ей ингалятор с собой брать, мало ли что. Озабоченно сообщила Наталья, когда они поужинали, и Даша отправилась к телевизору. «А что доктор говорит?» Он помнил про предварительный диагноз дочери, признаки астмы проявлялись у нее в то время, когда злополучный завод установил новую печь для плавки металла. «Надо снова записаться на прием. В прошлый раз он таких рекомендаций не делал. Может, болезнь прогрессирует? Съездить бы куда летом. Говорят, соляные воздушные ингаляции помогают. Давай обследоваться, я на работе поговорю. Может, путевку какую дадут?» Из зала раздался голос дочери. — Пап, ты скоро? Я книжку приготовила. Но он перечитывал ей в четвертый раз Астрид Линдгрен. Это неудивительно. Вся детская была заполнена рисунками, поделками, фигурками героев разного размера и фактурой из этой удивительной книги. Со шкафа свисали коротенькие ножки Карлсона. На стене у стола огромный постер с ф р е к е н х и л ь д о р б о к к о л о р и т н ы й домомучительницей. Малыши во множественном количестве были рассованы по ящикам письменного стола. И, конечно, Матильда, плюшевая кошка, лежащая у изголовья. Дочь забралась на кроватку, а он устроился рядом на полу. — Пап, тебе удобно? Возьми Матильду под голову. Геннадий развернул книгу и поправил выпавшую закладку. Он мог бы ее не раскрывать, так как они знали содержание почти наизусть. н а Дашке было важно, чтобы он не отступал от текста. ф р е к и н б о к прервала малыша. «Я сказал, отвечай, да или нет?» На простой вопрос всегда можно ответить «да или нет». По-моему, это нетрудно. Генка старался читать, подражая голосам героев детского спектакля, увиденного в детстве. Домом учительницы соответствовал голос актрисы т а т ь я н а Пельцер. Кажется, у Геннадия это неплохо получалось, поскольку Наташу к таинству чтения дочь не допускала. «Представь себе трудно!» — вмешался Карлсон голосом Спартака Мишулина. «Я сейчас задам тебе простой вопрос!» — продолжал он чтение на разные голоса. «И ты сама в этом убедишься! Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет! У ф р е к е н б о к перехватило дыхание, она хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова. «Пап, ты спишь?» — голос дочери вынудил его поднять к глазам выпавшую на колени книгу. «Как же я могу спать, если я тебе читаю?» — парировал Геннадий. «А почему у тебя глаза закрыты?» — не унималась Дарья. «Мой юный слушатель, тебя что больше интересует, мои глаза или вопрос Карлсона Фрэкенбок?» н Обезоружил он бдительную Дашу вопросом на вопрос и продолжил чтение. — Вот видишь! — сказал Карлсон с торжеством. «Да — Да-да, конечно, — убежденно заверил малыш, которому так хотелось помочь ей. — Нет! — закричала Фрэкенбок. Малыш покраснел и подхватил, чтобы ее поддержать. — Нет, нет, не перестала! — Жаль, — сказал Карлсон, — пьянство к добру не приводит. «Не пора ли вам на покой?» — нарушила и д е л л ю Наталья. «Девочка моя, завтра на занятия не встанешь». Наутро, доставив дочь в школу, Геннадий, прежде чем ехать в редакцию, решил заскочить на станцию обслуживания. Машина продолжала капризничать. «Пусть профессионалы опытным взглядом посмотрят». Очереди на СТО не было, и он заехал в первый свободный бокс. Мастера были незнакомые. Коротко объяснив суть проблемы, Генка присел неподалеку на старенькое кресло. Один из механиков сыпал скабрезными о анекдотами, второй, не переставая, хохотал. Ему не очень понравилось слушать сальные шутки. Лучше на улице свежим воздухом подышу. Он вышел, однако воздух был совсем не свежим. Сегодня особенно концентрированный запах. Когда же это закончится? Геннадий вспомнил вчерашний вечерний разговор с Наташей. «Не забыть сегодня спросить про санаторий, вдруг чего выгорит». Дверь бокса приоткрылась, появилась голова шутника. «Забирай свою ласточку!» «Что было?» «Бензонасос поменяли, вот тебе её пора, иначе на неё работать будешь!» «Хочешь, покупателя поищу?» Хитро улыбнулся вышедший хохотун. «Да нет, спасибо!» Узнав цену ремонта, поморщился и рассчитался. «А на чай с кофе?» Уже без улыбки спросил знаток анекдотов. «Пушкин добавит», — также серьезно ответил Геннадий. й н о н о процедил мастер, глядя вслед отъезжающей машине. «Когда же мы с прорыва с деньгами выйдем? Вроде работаем оба, а концы с концами свести не можем, всю жизнь в з а й м ы живем», — размышлял он по дороге в редакцию. «Если бы не ипотека, все было бы значительно проще». Ему казалось, что последний год выплат тянулся как-то уж совсем медленно, и с каждым месяцем выкраивать необходимую сумму было все сложнее и сложнее. Припарковавшись у редакции, он взлетел по ступенькам. Шеф не любил опозданий, но и не сильно корил его за частые задержки. с т р а н а где все? Офис был пустым. Ему ничего не оставалось, как направиться к Ивану Палычу. Открыв дверь, Генка вздрогнул от потрясшего его крика, чередующегося с визгом и смехом. Все выстроились в ряд и громко крича указывали на него пальцем. Самое странное, что то же самое делал редактор, что было ему не свойственно вовсе. Геннадий опешил и замер в дверном проеме. — Что тут у вас случилось, пока меня не было? — Поздравляем! Хором проскандировали собравшиеся. Иван п а л о ч как опытный дирижер, взмахнул обеими руками. Хор смолк, о м торжественно провозгласил. «Всем премия в размере месячного оклада. Геннадию спецпремия за аналитическую статью. Только что звонили учредители. Материал признан единогласно событием года. Ты не представляешь, все интернет-ресурсы разместили твой материал со ссылкой на наше издание». «Рекламщики рвут на части, а типографии заказали дополнительный выпуск! Невероятно! Еще два тиража плюсом выпускаем!» Геннадий осмысливал сказанное, пока все горячо обсуждали произошедшее. Он, конечно, не сомневался в успехе своего продукта, два месяца плотной работы в ущерб личному времени. И Наталья сетовала, что, мол, забыли, когда всей семьей в кино ходили или на природу выбирались. А больше всего она опасалась, что ему Генки по шапке настучат за такие наезды. Судя по всему, на серьезную компанию и ежевечерни до вчерашнего дня обязательно за ужином вспоминала, как досталось ему пару раз за его журналистскую прыть и наглость. «Ну ничего, теперь полегче станет и со временем, и с долгами. Вы еще услышите про крокодила Гену», — улыбнулся он про себя. Геннадий почувствовал, кто-то теребит сзади за рукав. Рядом улыбался Викторыч. «Магарыч с тебя, герой! Хочешь, я с тобой в следующий раз в разведку пойду? У меня костюм есть маскировочный». «Куда это ты собрался, п о п а р а ц ц и насмешливо уточнил Генка. «Как куда? Даже у Знаменского Томин был. Не говорю у же про кибрид. А Анискин с Лютиковым. Ты, брат н е у в и л и в ы й в паре нужно работать». — Паре пляшут, в и к т о р о в и ч И то мужик с бабой. Работают в тандеме. Подошел Иван Палыч, приобнял. — Поздравляю, чуть я тебя не загубил. Нюх теряю на сильную работу. Но ты не зазнавайся, дуй к Ершову за интервью, а вечером п о р ю м к е усугубим. — Не против? — Геннадий кивнул. — Своих вечерами совсем не вижу. Наташка права, причина всегда найдется, но по рюмке за успех предприятия надо выпить. Традиция. Администратор филармонии проводил Геннадия до комнаты, где предполагалась встреча с художественным руководителем группы «Гуслеры» Владимиром Ершовым. Когда-то легенда советского фолк-рока, ныне постаревший, но с задором в выцветших глазах, душа и стержень творческого музыкального коллектива зашел следом. Геннадий отметил его импозантность, но вместе с тем простоту в общении и знакомстве. Они поздоровались. «Слышал о вашем издании, а сегодня услышал и о вас. Забавно!» «Что, простите?» — переспросил Геннадий. «Забавно, что в такой, простите, легкомысленной газете работает такой талантливый журналист». Что вы там делаете? Уровень вашей статьи по стилистике и по содержанию никак не ниже столичного. Вам надо расти, молодой человек. Спасибо, мне приятно услышать от вас такую высокую оценку моей работы. Мне тоже забавно, что мы как будто поменялись ролями. Кто же будет брать интервью? Оба рассмеялись после обмена любезностями. Ершов все больше производил на Геннадия приятное впечатление. Вдумчивый, с тонким чувством юмора и серьезным опытом организаторской работы, он оказался потрясающим собеседником. Где н у ж н ы экспрессивный, порой сдержанный, но всегда с примерами и иллюстрациями, раскрывающими историю взлета, рассвета и заката гусляров. С другой стороны, почему заката группы? Мы востребованы, гастрольный тур расписан на год вперед, Обновили коллектив, часть ветеранов ушла на заслуженный отдых, пришли молодые талантливые ребята. Перед поездкой к вам приняли клавишника, пробуем нового вокалиста. Конечно, не собираем стадионы, как прежде, но на хлеб с маслом хватает, да и бывших членов коллектива материально поддерживаем. Впрочем, какие они бывшие, все продолжают работать на популярность группы, консультируют, советуют, новые песни пишут. «Некоторые ансамбли, в отличие от вашего, сошли на нет. В чем успех творческого долголетия?» — поинтересовался Геннадий. «Он в чем-то слегка завидовал этому моложавому седовласому человеку. Возможно, его свободе в рассуждениях и поступках, а, быть может, умению скрыть те преграды и трудности, которые стоят на пути любого человека, любящего свое дело». Ершов ответил, не раздумывая. Видимо, он знал об этом секрете значительно раньше, чем прозвучал вопрос. «Мы не стесняемся учиться у молодых, у тех, кто сегодня на волне популярности и зрительского успеха. Это важно. Вместе с тем сохраняем неизменным стержень нашу народную самобытность. Если бы мы застряли в 70-х, тупо тиражируя давний успех, то давно бы распались. К слову, такие риски были». «Нужно чувствовать дух нынешнего времени, актуальные запросы. К тому же мы популяризируем свое творчество через мессенджеры, социальные группы. У нас внушительное число подписчиков в ТикТоке, Инстаграме. Среди них много молодежи». Геннадий увлеченно слушал. Когда-то он был ярым поклонником этого коллектива за неподражаемые аранжировки, смелые технические прорывы в звучании музыкальных инструментов. Он спросил об этом, продолжается ли поиск. Музыкант задумался ненадолго. «Не важно, как и на чем мы играем, красивости при подаче той или иной вещи сами по себе ничего не значат. Важно, какие эмоции мы пробуждаем у своих слушателей. Это ведь имеет значение в вашей профессии журналиста, не так ли?» Геннадий согласился и поблагодарил собеседника за содержательный разговор. «А давайте так поступим. Приходите на наш концерт в выходные. Женаты? Вот всей семьёй приходите, сами всё увидите. А после этого и н т е р в ь ю напишите». Дершов протянул ему п р и г л а с и т е л ь н ы й р а д знакомству». Они тепло попрощались, и Геннадий поспешил по своим делам. День прошёл на подъёме, оттого быстро и продуктивно. Вечером с коллегами по цеху они отметили на коротке успех свежего выпуска «Еженедельника». Дизайнер на радостях предложила свои услуги по ребрендингу обложки, где в левом верхнем углу красовался их желтый талисман. Кто-то предложил нацепить на утенка корону, другие пожелали повесить медаль, подобно советским газетам с правительственными наградами на первой странице. Иван Палыч пошутил по поводу ноготы желтка и высказал пожелание нацепить на питомца трусы. Слушая этот веселый треп, Генка думал, как же здорово, что он среди близких по духу людей делает работу, которая ему нравится. Как хороша жизнь и сколько приятных моментов его ждет впереди. Уже подходя к дому, он вдруг вспомнил, что совсем запамятовал поговорить с начальством по поводу санатория. Ладно, завтра поговорю, а сегодня дочь порадую предстоящим походом в зоопарк. Наташа встретила его взволнованно на пороге. Даша нехорошо себя чувствует, приступ был, синяя вся стала. Сейчас подышали лазалваном через небулайзер, полегче кажется. Надо что-то делать. Геннадий подошел к кровати. Дочь лежала с закрытыми глазами, на щеках выступил нездоровый румянец. Он поправил край свисающего одеяла. — Пап, мы в зоопарк пойдем? Ты обещал. — На улице темно, звери спят. Она слабо улыбнулась. — Я не про сейчас. Завтра пойдем? «Ну, какой зоопарк?» — вмешалась Наталья. «Завтра в больницу пойдем. А после больницы?» «Конечно, пойдем. Спи», — успокоил ее Геннадий. Он вышел из детской, погасив свет и оставив ночник, подошел к окну. На фоне угасающего заката три столба темного дыма, сливаясь с заводскими трубами и напоминая гигантских червей, извиваясь, тянулись к небу. Ночь прошла спокойно. Ранним утром он пригнал машину, которую вчера оставил на стоянке возле редакции. Наташа уже заплетала косички дочери, поэтому он успел сварить кофе и проглотить бутерброд. Поскольку сдавать анализы рекомендовали натощак, девчонки от завтрака отказались, и они отправились в поликлинику, расположенную в пяти кварталах от дома. «Мне с вами сходить?» – спросил Геннадий. «Нет, управимся сами. Подожди нас, ага». Наталья взяла Дашу за руку, и они направились к серому зданию, расположенному через дорогу. «Хоть бы все обошлось», — подумал он, глядя им вслед. «Интересно, почему у нас все учреждения такие мрачные, что внутри, что снаружи? Все в мышиный или блеклый безрадостный цвет. Тут не только дети, взрослые будут бояться заходить. То ли дело новостройка детского сада на окраине города, причудливое смешение всех цветов, как палитра художника». И у воспитанников настроение будет соответственным. Надо эту тему Ивану предложить. Геннадий снова взволнованно подумал о дочери. Написал он убойную статью о трубе как дымили, так и дымят. Гена понимал, что одному не под силу пробить эту стену, скорее ему голову п р о л о м и т У него уже были инциденты, когда зарезки е м а т е р и а л ы крепко доставалось. Первый раз на темном участке улицы подло напали, ударив сзади обрезком металлической трубы. Хорошо, что вскользь, но ухо заштопывать пришлось, да и рука плетью неделю висела. Повезло, что л е в о е тогда никого не нашли, но Геннадий догадывался, чьих рук это дело могло быть. Накануне вышла его статья о жульничестве в управляющей компании с любопытным названием на вывеске у входа в их контору. О-о-о, обогреем. А главным прохвостом фильетона стал их начальник с не менее говорящей фамилией Свинюшкин. А вот второй случай был посерьезней, с угрозами по телефону. Машине колеса прокололи, а завершилось все дракой в парке, если это можно считать дракой, когда четверо на одного. Он тогда в редакции допоздна задержался и решил путь до дома срезать через парк. Это место днем оживленное, а как стемнеет безлюдное, давно славилось дурной репутацией. И чего его тогда туда понесло? Хотя, как выяснилось, тем поздним вечером ждали они его вовсе не в парке, А караулили в скверике недалеко от редакции, наверное, очень обрадовались, когда он им задачу упростил, отправляясь один по главной аллее городского парка. А когда догнали и окружили, куражиться начали. Генка не Рэмбо, конечно, но без боя сдаваться или умолять о пощаде не собирался. Во всяком случае, в подростковых драках он битым не был. В руках тогда, кроме дырокола, оказались ключи от машины, которые он крепко зажал между пальцев. Да и д ы р а к о л случайно у него оказался. Жена попросила какие-то бумаги дома продырявить. «Бей первым, Фредди!» Вспомнил он название старенького фильма и ударил. д р а к о л о м Парень рухнул сначала на колени, а потом боком завалился на газон. «Один против трех, и мое психическое превосходство!» Да-да, оно было именно психическим. Это была жесткая драка. Психология в таких делах для ботаников. Тот, что повыше, оказался с длиннющими ногами и достал до живота. Несмотря на напряженный пресс, Генка ощутил, что его пробили. Согнувшись от боли, он машинально ударил наотмыш ь рукой с зажатыми между пальцами ключами от автомобиля. «Попал!» — удовлетворенно щелкнуло в сознании, когда в лицо ударили брызги крови, и один из нападавших, зажав лицо руками, начал кататься по траве. Доли мгновения хватило одному из его недоброжелателей, пока Генка отвлекся на третьего, в руках которого сверкнуло лезвие. Изображение в голове поплыло, словно на экране телевизора, в зоне неуверенного приема. Если упаду, убьют, блеснуло в меркнущем сознании. Свет фар, разворачивающиеся машины патрульно-постовой службы, спас ему тогда здоровье или даже жизнь. Он увидел их позже на суде, правда, только трех. Тот, что познакомился с его канцелярским аксессуаром, продолжал лежать в больнице на излечении. Один из арестованной троицы с перевязанной физиономией с особой ненавистью зыркал на Генку, свободным от бинтов глазом. Заказчика они сдали в тот же злополучный вечер. Генка слышал, что он уже освободился по УДО, а тем, что проверяли его на прочность, и вовсе дали условку. «Пап, мы пришли!» Через дорогу спешили к нему дочка с Наташей. «Ну что?» — спросил он. Глубоко внутри с к л и з к о й медузой всплывало волнение. Жена улыбнулась и постучала его ладонью по груди. Доктор сказал, что пока повода для серьезного волнения нет. Результат анализов будут в понедельник, тогда и уточнят диагноз. А так, послушал, постукал, сказал, что, может быть, возрастной фактор или аллергический. Не исключил фактор стресса. Таблетки с сиропом купила, будем лечить. «Пап, в зоопарк пошли!» — Нет, без меня, — отказалась Наталья. — Пойду домой, пирог к вашему приходу испеку. Надолго не задерживайтесь. — Сама же говоришь, что редко вместе бываем, — поддержал Геннадий дочь. — Мы тебе поможем начинку сделать, когда вернемся. — В другой раз. Жена отмахнулась и поспешила к дому. — Ладно, мама, скоро придем, только Кешку с Марусечкой проведаем, — радостно отозвалась Дарья, утягивая его к машине. Зоопарк встретил их задорной музыкой, льющейся из укрытых в листве деревьев динамиков. Совсем скоро людской ручеек посетителей превратится в разноцветный говорливый поток, состоящий преимущественно из детей и сопровождающих их взрослых. Геннадий похлопал себя по карманам ветровки. — Даш, мы с тобой что-то забыли. — дочка наморщила лоб. — Мороженое купить? — И это тоже. Мы с тобой, м а р у с е ч к и орехи забыли взять. «Эх, ну ничего, в следующий раз возьмем. Главное, мороженое не забыть», — рассудила Дарья, потянув его к толпе, где р а с п е в а л с я известный всей городской детворе попугай Кеша. Они подошли поближе. Дочь просочилась сквозь толпу зевак вплотную к и н а к е н т и ю а Геннадий остался позади. Служитель зверинца, склонившись к попугаю, о чем-то тихо с ним разговаривал, а Кеша прислушивался, периодически топорщил перья на голове, и почесывал себя правой лапкой по затылку. Работник зоопарка достал коробок и осторожно почиркал спичкой отерку, что-то напивая при этом. Попугай прокашлялся и очень громко, почти не фальшивя, затянул. — Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого! Раздался громкий смех и восклицание окружающей птицу толпы. Это насторожило Иннокентия, он озабоченно замолчал, поглядывая на служителя. — Продолжай, Кеша, можно. Попугай поёрзал, на жёрдочке нахохлился и чистым фальцетом продолжил. — Ох, рано я завёл семью, печальная история. Я от тебя любовь т а ю а от тебя... При этих словах птица повернулась и пристально посмотрела на стоявшего рядом работника. — Тем более... Толпа стонала от смеха. Геннадию показалось, что взрослые хохотали громче и задорнее, чем дети. Добрая половина посетителей парка перетекла поближе к месту импровизированного концерта. Воспользовавшись этим, он оттянул Дашу от клетки. «Идем к м а р у с е ч к е она соскучилась». Они отправились в гости к своей любимой макаке, которая обитала в противоположной стороне зверинца. Марусичка сегодня была не в духе. Толпа большая, а орехов так мало бросают, читалось в глазах обезьянки. Кто-то бросил банан. Подобравшись к нему поближе, она поковыряла пальцем кожуру и, отвернувшись, ушла в дальний угол вольера. Не в настроении, р а з д а л о с ь из толпы. Наконец, кто-то бросил грецкий орех. Макака оживилась, взяла в лапки металлическую миску, разогналась и уже в воздухе впрыгнула в алюминиевую посудину. Чашка вместе с Марусечкой приземлилась на орех, раздался хруст, ломаемый скорлупы. Обезьянка выбралась из миски, аккуратно приподняла ее и, удовлетворенная плодами своего труда, восхищенно улыбнулась собравшимся, оскалив все имеющиеся у нее передние зубы. Народ захлопал, обсуждая ее находчивость. Генка еще раз пожалел, что не захватил орехи. Сейчас бы дочь позабавилась, но нагляделся по сторонам. Под ногами валялся коричневый шарик керамзита, вполне похожий на орех. Подобрав его, Генка, не раздумывая, за неимением лучшего ш в ы р н у л его обезьянке. Та, в свою очередь, используя проверенный прием, отошла в угол клетки, разбежалась и впрыгнула в миску. у х р я с т ь вместо привычного хруста раздался скрежет. Подняв посуду, она изумленно обнаружила — шарик цел. Попробовала гранулу керамзита на зуб и, наморщив лоб, отправилась в угол для нового разбега. «Хрясть!» Шарик керамзита оказался крепче ореха, чашка соскользнула с неподдающегося катышка, и обезьянка шлепнулась на пол. Нужно было видеть ярость макаки, которая от досады запулила этой миской в п р у т ь я клетки. «Это она в меня целилась», — подумал Геннадий, ему стало стыдно. «Никогда никого не надо обманывать». У вольера с павлинами было не столь многолюдно. Геннадий присел на лавочку в надежде пообщаться с кем-нибудь ради будущего репортажа. Павлинов выпустили на газон, и они важно расхаживали по окрестности, привлекая детишек красотой оперения и грациозностью поступи. Одно слово «царская птица». Даша отправилась на лужайку, а он остался наблюдать за двумя детками, играющими в шахматы. Желтая панамка дочери мелькала среди десятка ее сверстников, забавляющихся на зеленом пятачке луга между зарослями акации и старыми дубами. «Сдаешься!» — спросил один из шахматистов. Второй не отвечал, видимо, надеясь найти пути спасения от неминуемого мата. Геннадий внимательно всматривался в партию с желанием помочь слабому. Тот, кто предложил сдаться, потерял интерес к происходящему, так как был уверен в Виктории. — А знаете, молодой человек, что павлины умеют предсказывать беду? — Геннадий с удивлением посмотрел на собеседника. — Каким же это образом? — Да-да! — Это п т и ц а из южных мест, где водятся опасные звери. Тигры, змеи, скорпионы. Геннадий поискал глазами желтую панамку дочери и не увидел. — А еще они предсказывают грозу. — Простите я сейчас, — извинился он и поспешил к играющим на поляне детям. Рядом мирно гуляли павлины. Генка вышел на поляну, откуда открывался обзор на дальнюю часть парка, еще не обустроенную, оттого неуютную и неопрятную. н а ребята, вы не видели девочку в жёлтой панамке?» Детишки отрицательно помахали головами, занятой какой-то детской игрой. Он побежал туда, к заросшей дикой порослью изгороди, в надежде увидеть жёлтый головной убор. Но она не могла так быстро туда дойти, даже если бы и бежала. Пульсировала в голове. Поняв, что он спешит не в ту сторону, Генка развернулся и бросился бегом назад. «Даша!» — крикнул он тревожно, сложив ладони рупором, но никто не отозвался. Лишь с верхушек деревьев сорвалась стая испуганных птиц.